Глава третья. Избранный два. «Ты, кажется, забыл, что я бог!» — гордо вскрикнул стражник, впрочем, даже не попытавшись сделать ни одного лишнего движения. «Перережешь мне горло, и я живу на одном из своих алтарей. Да, лишусь его. Да, стану слабее. Но все узнают о твоей подлости». Я невольно подумал, что такой бесстрашный последователь прекрасно подошел бы когда-то возрожденному Бо свету. И это направило мои планы немного по другому пути. Действительно, ведь из ситуации можно выжить больше, чем я думал. Допросить, избавиться от свидетеля, а потом начать действовать из подполья Этот план, которому я еще недавно собирался следовать, был хорош только по сравнению с тем, чтобы играть под чужую дудку. К счастью, теперь я придумал кое-что другое и новые идеи с каждой секунды нравилась мне все больше и больше вообще я планировал не отрубать тебе голову а перерезать пространство и утопить тебя в этой зеленой эктоплазме я поделился с питером частью своего изначального плана и судя по тому как его затрясло это было гораздо хуже чем обычная смерть кстати интересно а я в случае его воскресну у одного из своих алтарей или из за временной разницы ничего не получится Надеюсь, мне никогда не придется об этом узнавать, хотя в целом эксперимент был бы любопытным. Так вот, я вернулся к Питеру. Пришла пора проверить, как именно он среагирует на мой экспромт, и уже исходя из этого действовать дальше. Помнишь, ты говорил, что из другого времени придут двое? Один настоящий избранный, другой ложный. Так почему вы решили, что Карик настоящий? Он из будущего, его привёл Атон. Питер, несмотря на ситуацию, даже растерялся от моего вопроса. «Кем он еще может быть?» «Я тоже из будущего. Ты говорил, что могут быть еще и другие путешественники. Так почему именно его назвали избранным?» Я внимательно смотрел на стражника, отслеживая его реакцию на каждое мое слово. «А то, что Карика лично привел прошлый Демиург, тоже не гарантия. Разве Атон не допускал ошибок в своей жизни?» Как минимум, он точно не все учел при встрече с тем, кто смог его убить. «Не стоит шутить такими вещами. Он умер ради всех нас!» Питер гордо вскинул вверх подбородок, но, к счастью, пока больше не стал ничего предпринимать. «Хорошо, что ему хватает здравого смысла не дергаться. На самом деле, мне очень хочется, чтобы до его убийства дело так и не дошло». «Но Атон умер. Это факт. А фактом плевать на твои чувства». В итоге я все-таки дождался реакции стражника. «Думаешь, я не понимаю, на что ты намекаешь?» — начал распаляться Питер. «Хочешь сказать, что на самом деле это ты избранный?» В воздухе повисла пауза. Стражник полагал, что уел меня. А я делал все, чтобы он продолжал так считать. В действительности же мне нужно было, чтобы он высказался. Выдал, что думает об избранном, почему считает им именно карика, почему даже в виде допущения не готов отдать этот титул кому бы то ни было еще. В любой другой ситуации, когда нужно кого-то в чем-то убедить, я бы не отдал инициативу. Первые правила манипуляции всегда веди разговор. Контролируй все, что скажешь сам, и что скажет твой собеседник. Если не можешь контролировать собеседника, сделай так, чтобы он вообще молчал. Именно поэтому, как бы грубо это ни выглядело со стороны, Тысячу раз плевать на все нормы приличия, если дело того стоит. Давление и удерживание инициативы чаще всего помогают добиться своего. Даже сильные и умные люди могут подчиниться вожаку, искусителю или спасителю, в зависимости от того, какую роль ты возьмешься сыграть. Вот только у любого силового решения есть минус. Оно краткосрочное. Ты можешь задавить человека, но пройдет несколько часов, может быть, дней. И он начнет задаваться вопросами. Процесс может задержаться из-за страха признания совершенных ошибок, но он все равно пойдет. И в случае с Питером мне это совсем не нужно. Мне мало просто задавить его своей идеей, мало чтобы он сегодня поверил в меня. Я хочу, чтобы это стало для него новой реальностью навсегда. И для этого мне нужно, чтобы говорил не я, а он». Кстати, если первым способом манипуляции часто пользуются в бизнесе, на переговорах или в продажах, аферистов в своих темных делишках, то вторым, этот способ работы с людьми я открыл для себя, когда изучал способы подчинения новичков в сектах. С ними общаются, разрешают говорить что угодно, разрешают сомневаться, а потом одну за другой убирают все болевые точки. Только так можно добиться долгосрочного эффекта, И именно поэтому я рад, что у меня получилось раскачать стражника. Получилось заставить его говорить. Да, судя по твоим словам, я мог бы быть избранным. Разве нет? Я продолжал удерживать Питера лезвием косы, приставленным к горлу. Пока все идет просто идеально. Разговор веду я, а говорить будет он. То, что нужно. Главное — придумать ответы на все его вопросы. «Ты не слышал пророчества?» Стражник добавил сарказма в голос. «Избранным станет не кто-нибудь, а создатель миров из будущего». «Ты слышал полный текст пророчества?» «Повезло». Вопрос оказался легким, но я все равно сделал вид, что он меня смутил. Тем более впечатление произведет мой ответ через пару секунд. Да и в любом случае мне будет интересно изучить первоисточник, вознёсший Карика на самую вершину в этом времени. Особенно с учетом того, что на предсказания тут все обращают столько внимания». «Хочешь убедить меня, что части целого по отдельности ничего не значат?» — завелся Питер. «Да, оригинал пророчества я не знаю. Оно было только у Демиурга. Вот только эту его часть слышал каждый. Ее говорил Атон на представлении избранного. А ты? Пусть за твоей силой стоят целые миры, принадлежащие только тебе. Но разве подобной мелочи будет достаточно, чтобы хотя бы помышлять о создании чего-то нового? И я отвечу за тебя «нет». Чтобы даже просто начать думать о чем-то подобном, нужно быть Демиургом или его наследником. Или получить эту силу каким-нибудь хитрым способом. Например, засунуть Демиурга в колыбель, а потом, когда он выберется, получить часть его силы. Я опять сделал паузу, чтобы оценить реакцию Питера. «Это возможно, но...» — начал Стражник. Однако на этот раз я его остановил. Пришло время нанести первый удар. «Смотри на меня!» Поторопив стражника косой, я заставил его развернуться, посмотреть мне в глаза. А потом, используя ментальные техники Майи, принялся транслировать ему воспоминания. Увы, моих сил было недостаточно, чтобы одним лишь напором влезть в голову одному из местных. Эх, это бы значительно все упростило. Но Питер, увидев, что именно я транслирую, и не сопротивлялся. Он только проверил, что мои воспоминания не подделка, а потом погрузился в них. С головой. И я показал ему, как получил семя демиургов, как создавал миры, как подчинял их и ставил там свои алтари. Это невероятно. Питер выдохнул и посмотрел на меня совсем по-другому. Кажется, в этот момент он даже забыл о лезвии косы у себя перед горлом. Ты пришел из такого странного места, оно как будто умирало. Но в то же время ты на самом деле был творцом миров. «Выходит, ты действительно можешь быть избранным?» Я с трудом сдержал улыбку. Сам-то я себя избранным точно не считаю. Просто удачное совпадение. Но не верю, что у меня на роду написано «Спасти мироздание от страшной опасности». Если честно, роль ложного избранного мне даже больше нравится, но совпадение было таким удачным. Питер так яростно верил в эту легенду, что было грех этим не воспользоваться. Правда, после первого шага Мне навстречу сейчас должен быть откат, новые сомнения. И только потом уже окончательное закрепление. Но да я постараюсь не упустить своего нового адепта. Я слишком мало знаю об этом мире, и помощь местного, который будет считать меня своим мессией, придется как нельзя кстати. Хотя нет. Питер нахмурился. И я понял, что вот они, те самые новые сомнения, которых я ждал. Ты же владыка стихии обмана. Я сам это видел. Я, конечно, не знаю, как именно ты это сделал, но повелитель целых миров вполне мог бы меня и обмануть. Это было бы вполне в духе твоей стихии. Что характерно, он уже не возмущался во весь голос, как когда обвинял меня раньше. Это были просто сомнения. Но я понимал, что без решения этой проблемы мы дальше не двинемся. И что за свинство? Вот как можно ответить на обвинение, где тебе заявляют, что не знают, как именно ты обманул, но требуют доказать, что это не так. Тут докажешь, что не действовал одним способом, так тебе сразу скажут, что имели в виду что-нибудь другое. Не лучшая ситуация, но, к счастью, и с ней можно работать. Ты тут меня недооцениваешь. Я снова стал собирать у себя на руке энергию. Вот только если в прошлый раз, чтобы не привлекать внимание, я показывал Питеру чистый обман, то сейчас, наоборот, призвал стихию зла. У меня две главных силы. Одна из них — обман, ты прав. Но именно стихия зла возвела меня на вершину. Вот так вот. Когда надо справиться с подобными ситуациями, выход один — рвать логику разговора. Не отвечать на вопрос, тем более, что это невозможно, а просто лишать его смысла. Значит, ты — тот самый враг Карика, которого так искал избранный? Голос Питера дрогнул, а я понял, что попал в цель. И ведь по факту это была довольно простая логическая ловушка. Если он верит Карику, то должен будет признать, что моя главная сила — это зло. А значит, и его вопрос сразу снимается. Если же начнет сомневаться в словах старого избранного, то это еще лучше. Тут хватит даже допущения, что Карик не идеален. После такого в глазах недавнего фаната он сразу же слетит с пьедестала. А кто тогда останется единственным кандидатом на титул истинного избранного. Только я. Пожалуй, было бы хорошо закрепить этот момент. «Теперь ты все понял», — я важно кивнул Питеру и убрал косу от его горла. «Если я ошибся, то теперь стражник сможет сбежать. Если нет, то он просто обязан оценить этот жест доверия, и наши отношения выйдут уже совсем на другой уровень. Кстати, можно еще кое-что добавить». Воспользовавшись моментом, я показал Питеру эпизод своей последней битвы Черный туман, который разрушил мир, и с которым я сражался. По крайней мере, такое должно было сложиться впечатление, когда я оборвал кадр скинувшимся в сердце вражеской силы кадавром. И пусть о том, что это просто разведка, а не последний отчаянный бой, знаю только я. Избранный! Питер впечатлился и опустился передо мной на одно колено. «Теперь я все понял. Но если ты настоящий, то Карик — это ложный пророк, и он ведет наш мир к смерти». Все правильно», — кивнул я. «Ты видел, чем все закончится, если он победит. И именно чтобы это исправить, я сюда и прибыл». «И что мы будем делать?» Стражник уставился на меня, а я чуть не вздохнул. Вот честно, тоже бы не отказался от ответа на этот вопрос от кого-нибудь мудрого. И почему в реальности не так, как в сказках. Там бы рядом обязательно оказался какой-нибудь старый бородатый волшебник, который сказал бы, что именно надо сделать. А нам бы только и оставалось, что дойти до цели. Действительно сказка. В реальном мире все старые и бородатые те еще сволочи. А если хочешь добиться чего-то, надо думать самому. У тебя дом есть, в столице или где тут карик проживает? Я ответил вопросом на вопрос. Есть кивнул Питер. «На окраине Центрального района. Там же, где и дворец Атона. А, в смысле, Карика. Только мне же нельзя уходить с поста. Могут что-то заподозрить, начать проверять». «Ты говорил, что твоя сестра предлагала тебе уволиться. Вот и сделай вид, что решил воспользоваться ее советом», — напомнил я о том, что сам стражник недавно и говорил. «Кстати, а она живет в твоем доме?» «Нет», — Питер покачал головой. «У нее только один свой мир» ей слишком рискованно пытаться пройти в Каррию. У меня вот было два до того, как получил наследство, и я тоже не особо спешил. После этого стражник замялся, замолчал, а потом поспешил заняться делами. В первую очередь он удалил все собранные обо мне данные, пропустив волну энергии через все считывающие артефакты и перезагрузив их. Потом связался с начальством, каким-то чернобородом-крепышом, проявившимся в виде туманной голограммы, и попросил замену. Питеру попытались что-то высказать, убедить посидеть на посту хотя бы час, пока не придет замена. Но тот был явно слишком вдохновлен моментом. Сбросил звонок, запихал в сумку разбросанные по беседке вещи, а потом повернулся ко мне. «Я готов. Пойдем. Он решительно махнул мне рукой, а потом, даже не дожидаясь ответа, двинулся куда-то вслед за уходящим солнцем. Я смотрел на решительность, которая проявлялась в каждом жесте моего нового знакомого, и невольно думал о том, как тот изменился, просто потому что поверил мне, потому что увидел для себя настоящую цель в жизни. И ведь я готов был в случае чего подстраховать свои речи Арку Балену, но это даже не понадобилось. Кстати, насчет этого. Пока Питер решительно задавал темп нашей прогулки, Я проверил, насколько легко активируется моя старая добрая способность, позволяющая справляться с некоторыми проблемами, небоевыми методами. И новости были неутешительные. Нет, с одной стороны, я легко активировал Аркабалену, и даже никаких сбоев не было. Но с другой, в базовом варианте среди жителей Каррии, где у каждого за душой найдется по несколько миров и алтарей, вряд ли моя хитрость пройдет незамеченной» использует кто-нибудь рядом известный мне навык вроде истинного или стихийного зрения, и будет меня ждать полный провал. Можно было бы усилить Аркабалену стихии обмана, но и тут все не так гладко. Если в старом мире мне хватало пяти алтарей, чтобы в случае необходимости переводить зло в обман и наоборот, вкладывая в более подходящую под ситуацию стихию вседоступные мне силы, то в этом мире, где энергетический фон был гораздо насыщеннее Все оказалось гораздо сложнее. Мои семь оставшихся алтарей давали только по 5% переноса одной стихии в другую. Мало. Впрочем, это всего лишь ставит передо мной новую цель, успокоила сам себя, продолжая мысленный разговор. Мне надо взять под свой контроль еще 13 миров, или просто поставить еще столько же своих алтарей, и тогда мои возможности существенно вырастут. Я и Арку Балену смогу нормально использовать и даже искры получится создавать. Ведь не обязательно же перегонять энергию в алтарь, чтобы их запустить. Слил все зло в обман, потом вернул. И вот он тот самый эффект, как будто я открыл новую стихию. С таким усилением можно будет и на новый разговор с Кариком решиться». Я невольно улыбнулся. Итак, у меня уже была стратегия по сбору союзников, теперь я продумал первые шаги, как самому тут стать сильнее оставалась сущая мелочь не попасться раньше времени и попробовать разобраться в чужих планах питер я позвал стражника догоняя его и пристраиваясь рядом надо поговорить идти нам пришлось пешком потому что создавший мир богов Демиург решил что слишком быстрые гости ему тут не нужны и заблокировал телепорты и полеты не только в ущельях лесная тропка велась у нас под ногами в вышине свирестели какие-то неведомые птицы а мы шли И Питер весь час, что заняла у нас дорога до города, рассказывал мне о мире, в котором я очутился, и о том, что тут творится. Как оказалось, война между избранными и теми, кто его не признает, идет с переменным успехом. В самой Каррии, которая считалась вотчиной Демиурга, боев не было. А вот в мирах вокруг постоянно кто-то с кем-то сражался. Пограничные планеты и алтари постоянно переходили из рук в руки и пока ни одна из сторон не могла добиться преимущества над другой. «Значит, за избранного стоят прежде всего те, кто живут в Каррии, сильные боги, у которых куча алтарей и их все устраивает», — уточнил я. «А против выступили боги внешних миров? Те, кто постоянно сражался, чтобы расширить свои изначально не такие уж и большие владения». «Да, они дикие», — Питер явно собрался выдать какую-то привычную для этого мира фразу, но потом задумался. Если теперь он считал Карика ложным избранным, то получалось, что внешние вовсе не предатели. «Хочешь спросить, почему бы нам не отправиться во внешние миры, раз там живут враги Карика?» — спросил я за парня, прочитав этот вопрос у него в глазах. «Ага», — кивнул тот. «Это же готовая армия, которая могла бы стать нашей». «Или у них уже есть свои лидеры, которые не захотят отказываться от власти» улыбнулся я, обозначая гораздо более вероятные варианты развития событий. «Заметь, они сражаются якобы из-за того, что Карик убил своего учителя. Его избранность они под сомнение не ставят. И это, то, что даже враги якобы считают его частью пророчества, пусть и не идут под руку, мне больше всего не нравится». Я не стал продолжать мысль. Питер примерно понял, почему мы не будем уходить из Карри раньше времени. «А я?» Я пока не хочу говорить вслух, что на месте Карика первым делом как раз и завел бы что-то вроде подобных ручных противников, и для легализации власти среди основной массы населения, и чтобы избавиться от тех, кто мог бы претендовать на мое место. Случайные смерти, они ведь так часто бывают на войне. А другие пришельцы из будущего или прошлого уже были? Ты знаешь о ком-то, кроме меня? Я решил немного сменить тему. Официально нет. Ответ Питера заставил меня напрячься. «Но мы собираемся с другими стражами ущелья иногда после работы. И старый жучило недавно проставлялся, а потом как бы невзначай спрашивал про монстров из черного дыма. Тогда я не обратил на это внимания». «А теперь, когда я показал тебе тех, кто в итоге разрушит наш мир», — продолжил я, «ты думаешь, что ему тоже кто-то про них рассказал? Гость из будущего, за которого он получил премию» которую тогда вместе с вами и отметил». Это была интересная мысль, и я сразу задумался, кто еще из моего времени мог сюда попасть. Единственное, что смущало, это то, что стражника, который видел такого вот гостя, не убрали. Явно проследили, чтобы не болтал лишнего, но оставили в живых. Зачем бы так мог поступить я, будучи на месте своих противников? Только по одной причине — оставить ловушку чтобы пошли слухи, чтобы те, кто проявит излишний интерес, попробовали выйти на этого жучилу и уже их ловить и допрашивать без всякой жалости. Я в очередной раз напомнил себе, как хорошо думать и не спешить с принятием решений. А потом наша тропинка вышла из леса, и с высоты небольшого пологового холма перед нами открылся вид на столицу Каррии.